Глава пятая. Люди для своей жизни нуждаются в огромном количестве вещей. Многие из них жизненно необходимы, а без каких-то и вполне можно было бы обойтись. Уллинбрат никогда и не ставил себе целью лично организовывать производство всего и вся. Да это и не было нужно. Люди без этого умели делать многое. Так и получилось – что вокруг мастерских и мануфактур, организованных Олегом, возникли швейные, портняжные, кожевенные, горшечные, столярные, ювелирные, стеклодувные и прочие мастерские и цеха, которые открывали переехавшие в баронство вместе со своими семьями и рабами мастера и их ученики. Тут же стали возникать жилые дома и бараки, Склады и амбары, трактиры, гостиницы, постоялые дворы, конюшни, дешевые кабаки, магазины, лавки, скотобойни. В общем, все, что обеспечивает людей в их потребностях. В Пскове все городское обустройство велось под жестким контролем самого Олега. Городской голова с этим бы и не справился, и если бы... Не непонятная у ли долготерпения брата Крохли Лейну и его слишком добродушной жене Марисе, ведавшей уборкой городских улиц и парков, викантесса давно бы приказала их пороть и гнать с должностей. А вот до других городов и поселений руки Олега просто не доходили. Все свелось к тому, что и обустройство промзоны было брошено фактически на самотек. Под контролем держали только то, что Олег называл государственным сектором экономики и то, что с ним связано напрямую. Присматривали за строительством и поддержанием в порядке набережной, территорий вокруг мануфактур и главных поселковых улиц. Хотя улицы можно было смело называть городскими, вокруг промзоны не было стены, но размерами и численностью населения – Это поселение давно уже было больше многих городов Винора и продолжало расширяться. Вкус к приключениям в кварталах для Черни Уля почувствовала не столько из-за так ей понравившегося рассказа брата о правителе Харуни Ай-Рашиде, сколько, если быть честной перед самой собой, из-за возможности проводить много времени с Нечаем и при этом не чувствовать себя дезертиршей, отлынивающей от необходимой работы. Ведь и Нечаев в этих грязных нищих и рабочих кварталах не просто ради удовольствия время проводил, а работал, встречаясь со своими агентами, узнавая о потенциальных злоумышлениях и пресекая их, а Уля при нем вроде бы как и помогала в его работе. К тому же Уле и правда понравилось менять внешность и экспериментировать с нею. Вместе с химиками еринга Она лично участвовала в экспериментах по перекрашиванию волос и излечивала рабынь, когда эксперимент с краской оказывался неудачным и приводил к выпадению волос или пигментации кожи. «Наверное, это и есть та самая перекись водорода, которая лучше всего красит женщин?» как-то спрашивал брат с подозрением, беря из рук ринга большую стеклянную колбу с прозрачной жидкостью перекрасившись в блондинку и увидев себя в зеркало, Оля была в таком восторге, что аж взвизгнула неподобающим виконтесси и баронетти образом. И хотя скоро быть блондинкой ей надоело, но с использованием перекиси, как назвал это жидкое вещество Олег, значительно упростилось использование других красок для волос а похождения с нечаем были для Ули еще и отличным поводом для экспериментов со своей внешностью. В кабаке Кастета они оказались после получения сведений от баронессы Геллы Хорнер, державшей под своим личным жестким контролем все происходящее на мануфактурах и в мастерских, об увеличивающихся случаях появления на производствах работников, находящихся под действием неизвестного дурмана. Вообще-то, расследовать подобные случаи должна была комендатура, и главный комендант Бор с получением этой информации рьяно взялся за поиски поставщиков дряни. Какие-то успехи у него были. Благодаря талантам палача Нурия и его помощников довольно быстро удалось выявить распространителей порошка, полученного из грибов, растущих в пещерах Венорского кряжа но поимкой мелких распространителей все успехи стражей, комендатур и закончились. Двое главных продавцов к моменту, как к ним наведалась стража, оказались мертвы, а один исчез в неизвестном направлении. После этого продажи дурмана работникам мастерских и мануфактур полностью прекратилась. Но по тем сведениям, которые получал Нечай от своих агентов в промзоне, все чаще начали появляться умершие от передозировки грибного порошка среди черни, перебивающейся случайными заработками, безработных, жриц любви, бездомных, иногда среди кустарей и мелких торговцев-коробейников, в основном проживающих в районах возле Вонючки. Кстати, настоящее название этого притока Псты уже никто и не помнил. Гелла, когда Ничай сообщил ей эти сведения, «Только пожал плечами, да пусть хоть все сдохнут». А Олег, когда он обратился к нему, сказал, что дело контрразведки шпионов ловить, которые в последнее время со всех сторон норовят свой нос сунуть, а наркотой, так шеф назвал дурман, пусть комендатура занимается, им за это деньги платят. Вот только Ничай подозревал, что в распространении грибного порошка не обходится без участия самих стражников». Да еще и Олег сам ему однажды рассказывал, еще в начале его обучения контршпионской науки, что где криминал, там и питательная среда для всяких чужих разведок. Своими мыслями и тревогами Ничай поделился с виконтессой Ришотел де Юра и де-факто фактически вторым лицом в их государстве и, естественно, вызвал у той разом вспыхнувший интерес, энтузиазм и желание немедленно приступить к поиску преступников. На Кастета они вышли еще декаду назад. Одному из агентов Нечая удалось подпоить мелкого распространителя и узнать о том, где он берет дурманищий порошок для своих клиентов. Понятно, что Кастет не сам занимался этим делом, но те, кто распространял дурман, работали в его кабаках, что было бы невозможно проворачивать это длительное время, если бы сам кабатчик не был в это вовлечен». Тратить время на собирание доказательств вины никто не собирался. Но на предложение Ули вырубить кастета и отдать его в руки палачам, которые очень быстро получат все доказательства непосредственно от самого виновника торжества, полковник Ничай Убер отказался. Уроки, полученные им от Олега, не прошли даром. «Бор так бы и сделал. Вот только ты помнишь, чем завершились его прошлые успехи», напомнил он Уле об оборвавшихся на мелких распространителях цепочек поставок дурмана. «Чем завершилось?» дело говорит, что больше среди работников мануфактур и мастерских, а дурманенные не попадаются», — ответила Уля, обходя лужу из грязи по дороге к кабаку Кастета. «А тогда чем мы сейчас занимаемся?» Это гели все равно, что происходит в промзоне, если это не затрагивает производство. Поставщики дурмана поэтому и обходят теперь стороной работников наших мануфактур, чтобы опять не нарваться на гонения. Но свою деятельность они не прекратили. И я вот думаю, а не решают ли они попутно еще и другие задачи? Помнишь, мы об этом говорили? Викантесса задумчиво кивнула и тут же чуть не выругалась, едва не попав ногой в конские яблоки. «Так мы сегодня только следим?» В голосе Ули вовсе не было недовольства. Следить ей очень понравилось, особенно после того, как в промзону приехали несколько бардов из Фистала и Немеи, которые теперь выступали в разных тавернах и кабаках Пскова и промзоны. Свои-то местные барды с их затасканным репертуаром уже даже ули надоели, хотя желание ее брата выгнать этих нудных придурков на хрен она категорически не понимала. Разве так можно относиться к исполнению таких прекрасных, трогательных и волнующих песен о любви и верности? Перед походом в кабак Кастета она почти половину склянки крутилась возле зеркала, разглядывая свою новую стрижку Пепельно-русый цвет волос и простенькое платье из льняной ткани невысокого качества, в котором походила на молоденькую ткачиху с мануфактуры, ну, очень-очень симпатичную ткачиху, просто красотку. Ничай ей несколько раз об этом говорил и заслужил поцелуй. Единственное, на что Уля не решилась, это огрубить внешность рук». Слишком уж много она стараний с утра вложила в эту еще одну удивительную придумку брата, которую он называл маникюром. «Нет, сегодня мы не просто следим», — наконец решил открыться Нечай, долго и специально державший интригу. «Сегодня нам потребуется твоя помощь». «А что надо будет делать?» — сразу навострила ушки Викантесса и остановилась краем глаза, отметив, как пятерка девушек-ниндзя изображающих из себя стайку юных беззаботных придильщиц, отправившихся покутить после смены, тоже остановилась, сделав вид, что заинтересовались строящейся сценой для выступления уличных акробатов. «Идем, не останавливайся», — поторопил девушку Ничай, и они пошли дальше. До кабака оставалось меньше трех сотен шагов. Мой агент узнал, что к кастету Сегодня должны прибыть какие-то важные люди. Ну, важные в его бандитском понимании. Нам-то они... В общем, нам надо их взять живыми. И вот их, а не Кастета, познакомить с мастерством Нурия. Заодно посмотрим, как поведут себя некоторые наглые коллеги из комендатуры промзоны. А может, даже и в Псковской главной комендатуре кто-нибудь вспотеет от волнения. «Живыми надо, будут живыми, хоть, надеюсь, и ненадолго», нарочито грозно, сказала Уля и, рассмеявшись, толкнула друга в бок. «Делов-то, шарахну замедлением и вяжите, кого нужно». Нечая с уважением, посмотрел на свою любимую и, не кстати, вспомнил неприятный для него разговор с шефом на тему «А кто ты такой? Ты хоть понимаешь, где ты и где она?» Но вздохнул и отогнал это воспоминание подальше. Уля словно почувствовала, о чем он задумался, и еще раз его толкнула в тот же бок, только сильнее. «Не тушуйся, прорвемся», — повторила она одной из сентенций своего великого брата. «В кабаке к народу, как обычно, ближе к вечеру, набралось очень много». Если бы не чай заранее через своих агентов и с помощью десятка тугриков не позаботился о паре столов, одного для себя с виконтессой, а другого для пятерки охранниц, то им бы пришлось стоять. Надо отдать должное, кормили здесь очень неплохо. Уля даже дала себе зарок позаботиться о смягчении наказания сдешнему повару. Шансов вообще избежать наказания у Кастетовской прислуги не было, за исключением рабов. Им наказание за соучастие и недоносительство не грозило, их просто продадут другим хозяевам. Таковы были древние законы, даже раб, совершивший убийство, освобождался от ответственности за него, если он это сделал по приказу своего хозяина. Понятно, что это больше было на словах, на деле же раба-убийцу, как правило, ждали сначала его выкуп родственниками жертвы, а потом мучительная смерть». «Заходите, вон ваш столик», — один из охранников звероподобного вида, проводив их до середины зала, показал толстым, как сосиска, пальцем в сторону небольшого столика возле окна, а, получив сверху же оплаченного пятитугриковую медную монету, оскалился гнилыми зубами в попытке изобразить благодарную улыбку. «Отсюда плохо видно, и, наверное, плохо будет слышно», — капризно сказала Оля, когда они устроились за столиком и сделали заказ. «Не отдыхать сюда пришли, а работать», — в полголоса ответил ей Нечай когда Уля с аппетитом умяла принесенные ей тушеные свиные ребрышки с овощами гриль и, не спеша попивая, разбавленный сидр ждала выхода на сцену барда, который слишком долго засиделся за столом с пригласившей его компанией молодых мануфактурных, судя по их одежде работников и работниц, она и обратила внимание на стройную темноволосую девушку, растерянно стоявшую недалеко от нее среди занятых столиков. Викантесса еще не потеряла вкус к случайным знакомствам во время своих похождений под чужой личиной. Да и вряд ли скоро потеряет. Ей уже до смерти надоело как угодничество окружающие ее обслуги, так и за умные разговоры по работе с соратниками брата. Ни чай не в счет. Ни чай — это любовь всей ее жизни. Но как же скучно было бы без приключений, Ей нравились знакомства, где ее считали ровней, где можно было вести себя свободно, наплевав на этикет, который в нее вдалбливала гортензия. Никто из этих ее случайных знакомых до сих пор так и не узнал, с кем они имели дело. К тому же Уля часто меняла внешность, и узнать ее в другой раз вряд ли бы кто из них смог. Ей нравилось помогать таким случайным знакомым. И тоже, как говорит брат, инкогнито. Кому-то она через гелу устраивала перевод на другую работу, кому-то помогала избавиться от несправедливых придирок, на кого-то бросала легкое, слабо напитанное заклинание исцеления и те потом удивлялись тому, что пропадала мучившая десяток лет боль в простуженной спине или исчезала одышка. енга ей чем-то сразу приглянулась – может, своей беззащитностью, а может, готовностью пожертвовать собой ради брата. Да и история ее жизни не оставила Улю равнодушной. Но вопрос с ее братом был не к спеху. Уля не успела завершить разговор с Йенгой, как в дверях кабака показался бородатый мужик в одежде подсобного кузнечного работника, снял с головы обшарпанный картуз и, зажав его в правой руке, два раза провел им полбу. Это был условный знак, означавший, что те, кого они ждали, прибыли во двор перед кабаком и сейчас войдут в зал. Сильный толчок в спину агента, который тот получил от встретившего улю с нечаем кабацкого охранника, заставил довольно крепкого мужчину пробежать несколько шагов внутрь зала возмущении или ответных действий охранники, которые всегда на входе этого кабака дежурили парами, не ждали. Всем было известно, кому принадлежит кабак и что ждет желающих качать права, которые об этом забудут. Следом на входе в зал показались трое мужчин, одетых в дорожные костюмы состоятельных торговцев. Первым вошел невысокого роста крепыш с перебитым, как и у костета, носом, Двое других были повыше, но их смурные лица тоже не соответствовали одеяниям добропорядочных торговцев. Сам Кастет, кем-то предупрежденный, уже выбежал из подсобных помещений, поприветствовал вошедших и лично повел их вдоль барной стойки в один из отдельных кабинетов для состоятельных посетителей. Не обращая внимания на изумленно разглядывающую ее Йенгу, которую потрясло резкое изменение улиного образа Викантеса, продолжая мелкими глотками подтягивать разбавленный сидр, сформировала конструкт заклинания-замедления и накрыла им место, где как раз находились вошедшие гости. Площадь заклинания уля взяла с большим запасом, так что замедлились до полного обездвиживания не только гости и сопровождавшие их кастет, но и стоявшие у стойки раб-бармен — пара подвыпивших клиентов и не менее подпитая шлюшка, дежурившие на входе охранники, бард, только что завершивший очередную настройку своей гитары и четверка посетителей, сидевшие за самым близким к барной стойке столом. Пометуя о своей прошлой ошибке в применении этого заклинания к своим похитителям, в этот раз уля разумно дозировала влитую энергию, чтобы обездвижить цели максимум на половину склянки. «Внимание! Всем спокойно покинуть кабак! На сегодня представление закончено. Заказанную еду и выпивку забирайте с собой», — громким голосом объявил вставший со своего места Ничай. Еще до того, как он заговорил, с места сорвалась компания молодых парней и девушек, которые приглашали Барда к себе за стол и принялись резво вязать Кастета и его гостей. Пятерка Улиных ниндзя мгновенно окружила стол, за которым сидели Ничай с Улей и Йенга. «Барон Убер!» — сказал кто-то, и произнесенное шорохом пронеслось среди собравшихся. Улю в ее гриме не узнали. Когда-то, когда Ничай и Уля были детьми, им однажды удалось улизнуть рот к озеру возле замка Феерм, прихватив с собой небольшой старенький невод, выброшенный кем-то за ненадобностью, и они стали неводить рыбу вдоль берега. Уля до сих пор иногда вспоминала, как она расстроилась тогда до горьких слез, когда попавший в невод небольшой косяк рыбок у них на глазах уже перед самым берегом ловко выскочил через разошедшийся шов в образовавшуюся дырку». Сейчас посетители напомнили Уле тех рыбок. Так же ловко и молча они покидали кабак, со страхом оглядываясь на нечая. Дернувшуюся было вслед за остальными не менее напуганную енгу Уля удержала. «Оставайся!» «С тобой я еще не закончила», — сказала ей Уля. А увидев, как в опаске енга вжала голову в плечи, ободряюще улыбнулась и положила ей руку на плечо. «Подожди немного, я скоро освобожусь!» «И мы разберемся и с твоим братом, и с твоим вымогателем, и с его подельниками, и с некоторыми стражниками, которые, похоже, совсем берега потеряли».